«Ладно, придется и ее обманывать. Пусть думает, что он безобидный». До сих пор он успешно обманывал каждого учителя, каждого полицейского, каждого социального работника, каждого соседа, проявлявшего интерес к нему и к его дому. Он упражнялся в этом всю жизнь. «Ладно», — подумал он, — «я с тобой разберусь». «Хочешь чего-нибудь попить?» Спросила миссис Колтер. «Я тоже выпью. Это не опасно. Смотри!» Она взрезала какой-то коричневатый морщинистый фрукт и в ы ж и л а мутный сок в два стаканчика. Из одного глотнула сама, другой предложила у и л у Он тоже выпил. Сок оказался сладким и приятным на вкус». Как ты нашел дорогу сюда? Проследить за вами было нетрудно. Видимо, да. А литиометр Лиры у тебя? Да, сказал он, предоставив ей гадать, умеет ли он обращаться с прибором или нет. И у тебя же, насколько я понимаю, нож. Это вам, сэр Чарльз, сказал? «Сэр Чарльз?» «А, Карло!» «Ну, конечно!» «Да, он сказал!» «Это что-то поразительное! Можно на него посмотреть?» «Нет, конечно, нет!» «Сказал он!» «Почему вы держите Лиру здесь?» «Потому что я ее люблю!» «Я ее мать!» «Над ней нависла страшная опасность, и я не допущу, чтобы с ней произошло несчастье». «От кого опасность?» «Ну, наклонившись вперед, так что волосы повисли по обеим сторонам лица, она поставила свой стаканчик на землю. Когда она выпрямилась и заправила волосы за уши, науыла пахнула ароматом ее духов». запахом чистого тела, и он ощутил какое-то волнение. Если миссис Колтеры заметила это, то виду не подала. «Слушай, в ы л я не знаю, как ты познакомился с моей дочерью. Не знаю, что тебе уже известно, и решительно не знаю, можно ли тебе доверять. Но, с другой стороны... Я и сама устала от того, что вынуждена все время лгать. Так вот тебе правда. Мне стало известно, что моей дочери угрожают те самые люди, к числу которых принадлежала я. Церковь. По правде говоря, я думаю, что они хотят ее убить. Понимаешь, я оказалась перед выбором. Повиноваться церкви или спасти дочь? А я служила церкви верой и правдой. Более ревностных слуг у нее не было. Я посвятила ей всю свою жизнь. Я служила ей со страстью. Но у меня была дочь. Знаю, я не заботилась о ней так, как следует, когда она была маленькой. Ее отняли у меня и отдали на воспитание чужим людям. Может быть, из-за этого она и не доверяет мне. Но пока она росла, я видела, какая ей у г р о ж а е т опасность. И трижды пыталась ее уберечь. Мне пришлось стать отступницей и прятаться в этой глуши. Я думала, здесь мы в безопасности. Но видишь, с какой легкостью ты нас нашел. «Меня это беспокоит. Церковь ненамного от тебя отстанет. И они хотят убить ее, увыл. Они не позволят ей жить». «Почему? За что они ее так ненавидят?» «За то, что она, по их представлению, собирается сделать». «Что это, я не знаю». Но хотела бы знать, тогда мне проще было бы уберечь ее. Знаю только, что они ее ненавидят и не ведают ж а л о с т ь Подавшись к нему, она заговорила тихо и с жаром. «Почему я тебе это рассказываю? Могу ли я доверять тебе? Наверное, должна». Мне больше некуда бежать, негде спрятаться. А если ты друг Лиры, то можешь быть и моим другом. Мне нужны друзья, мне нужна помощь. Если церковь найдет нас, она убьет и Лиру, и меня. Я одна, увы, одна в пещере с в о е й дочерью. И сильные всех миров стараются нас выследить. И то, что ты здесь, показывает, как это просто. Что ты намерен делать, Уилл? Чего ты хочешь? «Почему вы не даете ей проснуться?» Сказал он, не желая отвечать на ее вопрос. с у А что будет, если она проснётся? Она сразу сбежит и пяти дней не проживёт после этого. Но почему вы ей это не объясните? Пусть сама решает. Думаешь, она станет меня слушать? А если и выслушает, то поверит ли мне? Она мне не верит. Она меня ненавидит, у л л Ты должен это понять. Она меня презирает. Я... Я не знаю, как это сказать. Я так люблю её. Я отказалась от всего, что у меня было. От успешной карьеры, от многих радостей, от положения в обществе и богатства, от всего, чтобы забиться в эту пещеру среди гор, питаться сухим хлебом и кислыми фруктами, но сохранить жизнь дочери. И если для этого надо, чтобы она спала, она будет спать. Я должна уберечь ее. Разве твоя мать не поступила бы так же?» Уилла резанула это упоминание о матери. Он был возмущен тем, что миссис Колта рассмелилась сослаться на нее в оправдании своих действий. Но гнев был отчасти притушен мыслью, что, в конце концов, не мать оберегала его, а он должен был ее оберегать. Неужели миссис Колтер любит Лиру больше, чем э л л и й н Парри, его? Но это несправедливо. Его мать — больной человек. Миссис Колтер либо не понимала, какую бурю чувств вызывали ее простые слова — Либо она была чудовищно хитра. Она кротко наблюдала за тем, как покраснел и заерзал у и л И в эту минуту показалось ему до жути похожее на свою дочь. — А все-таки что ты собираешься делать? — спросила она. — Ну, Лиру я увидел, — сказал Уилл. «Она жива, это ясно, и, кажется, ей ничто не угрожает. Это все, что мне нужно было узнать. Теперь узнал, могу идти на помощь лорду Азриэлу, как и собирался». Это ее удивило, но она постаралась скрыть разочарование. «Ты хочешь сказать? Я думала, ты поможешь нам». — сказала она спокойно, не прося, спрашивая. — У тебя нож? Я видела, что ты сделал в доме сэра ч а р л з а Ты бы мог и нас обезопасить, правда? Помочь нам выбраться отсюда. — Мне надо идти, — сказал Уилл и встал. Она подала ему руку. Грустная улыбка... Пожатие плечами и кивок, словно признание мастерства противника-шахматиста, сделавшего удачный ход. Он поймал себя на том, что она ему нравится, потому что она смелая и похожа на лиру. Только сложнее ее, утонченнее и загадочнее. расположение возникло у него помимо воли. Он пожал ей руку, прохладную, крепкую и вместе с тем мягкую. Она обернулась к золотой обезьяне, все это время просидевшей у нее за спиной, и они со значением переглянулись. Что означало их взгляд, Уилл не понял. Потом она с улыбкой повернулась к нему, «Прощайте», — сказал он, и она тихо отозвалась. «Прощай», — увыл. Он вышел из пещеры, зная, что она смотрит ему в спину, но сам ни разу не оглянулся. Аммы нигде не было видно. Он вернулся той же дорогой, какой шел сюда, держась тропинки, пока не услышал впереди Шум водопада.